Тарзан остановился у окна, напрягая свой тонкий слух. Его натренированные уши уловили звук удаляющихся шагов, шлепание сандалий по полу и почти бесшумно закрывающуюся дверь. Ноздри сказали о запахе вуры. Тарзан молча влез в окно, постоял, внимательно прислушиваясь и сжимая в руке железный пруд. Не было слышно даже дыхания.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 Вура разжигал огонь в камине, затем взял металлический пруд с деревянной ручкой и противоположный конец сунул в пламя. Затем он продолжал.